Тогда же и там же. Бронзовый меч Махайра по имени Дочь Хаус. Ух ты! За все то время, пока я находилась в этом нелепом мире, где мужики вступают в связь с мужиками, как будто для этого им не хватает прекрасных и чувственных женщин, моими носителями были какие-то полные придурки, не имеющие отличить гарда от острия и лезвия от обуха. Для нас, изогнутых мечей односторонней и полуторной заточки, последнее очень важно. Мы ведь не какие-нибудь там двухлезвийные прямые плебей. Да и не носили нас, по большей части, а держали в темноте сундука, извлекая нас свет только по случаю или при крайней нужде. А иногда, как извлекут, так и сама не рада. Как, например, было с тем последним идиотом, называвшим себя боевым магом Мелсихилдеком, и правителем города Ашора, который повадился рубить мною шеи ни в чем не повинных рабыням, которые к тому же были скованы заклинанием принуждения. Почетно, сражаясь с чудовищем или героем, убить его в кровавой схватке и, выпив жизнь, запечатлеть этот подвиг. почётно рубя направо и налево варваться в самую середину вражеского строя и держаться только за счёт того, что жизни и силы притекают к носитеру через меня быстрее, чем утекают через наносимые врагами раны. Почётно сойтись как равный с равным в честном поединке и взять чужую жизнь, при том, что равно с таким же успехом можно было отдать взамен свою. а резать беззащитных, связанных и одурманенных, и пить их жизнь для боевого меча непочетно ни с какой стороны. И вдруг придурка Мел Сихилдека убивают, причем в тот момент, когда он собирался отрубить еще две головы, а потом прямо над моим бессильно лежащим на каменных плитах дороги бронзовым телом, разыгрывается самое настоящее кровавое сражение с применением магии, контрмагии, лязгом мечей, копий, свистом стрел, при котором прекрасная сталь столкнулась в бою с бронзой. Но победу всё-таки одержали безудержный героизм и безукоризненная выучка. Я очень сожалею, что не участвовал в той битве, будучи зажатый в крепкой руке надлежащего носителя направо и налево раздавая и отражая удары и показывая всем, как нужно правильно сражаться. И вот, когда всё уже было закончено и жестокий бой окончательно утих, меня, несчастную сироту, подобрали две прекрасные воительницы и понесли туда, где собрались предводители победившего в этом сражении войска. Я аж вся зазвенела от восторга. Вот это были бойцы. И даже две абсолютно штадские женщины, даже мальчик, который ещё не дорос до взрослого меча, вся они имели несгибаемый бойцовский дух и были готовы до конца биться за свои идеалы. Восхитительно. Никакого сравнения с теми недоделками, с какими мне в этом мире приходилось иметь дело прежде. Первым, к кому меня поднесли, был великолепный воин Предводитель всего победоносного войска, наделённый могущественной силой, но, к сожалению, эта его сила совсем не подходила к моей натуре. В нём не было ни капли так нужного мне хаоса, но зато звенели железные струны порядка. И к тому же место на его бедре было занято. Там нагло повис прямой двухлезвиеный мужлан ксифос. святого вереной, что только он наилучшим образом подходит своему носителю и никто другой. Ну что ж, не в моём обычае спорить с разной деревенщиной, тем более, что неподалёку от вояна полная хаосом до краёв стояла она. Лучшие злодейницы, с которых я когда-нибудь встречала. Любовь моего бронзового сердца и мёд моей души. Когда она уверенно взяла в свою затянутую в кожаную перчатку руку мою рифлёную рукоять, то я сразу же затрепетал от восторга, узнав имена моей ненаглядной любви. Первое имя было Ника, то есть победа, а второе Кобра, я означала но смертельно опасное ядовитое животное, от которого нет никакого спасения. Я стану твоим гидавицем зубом моим милая и все враги которых я коснусь будут умирать в страшных мучениях это я тебе обещаю